Там и увидела его Полианна, возвращавшаяся домой от мистера Пендлитона. Вскрикнув, она бросилась к нему. — О, мистер Форд, вы не сломали ногу или что-нибудь другое, нет? — взволнованно спросила она. Пастор отнял руки от лица, быстро поднял голову и попытался улыбнуться. — Нет, дорогая, нет. Я просто отдыхаю. О, с облегчением вздохнула Полианна, отступая на шаг — Тогда все в порядке. Понимаете, когда я нашла мистера Пендлтона, у него была сломана нога. Но он, правда, лежал. А вы сидите. Да, я сижу. И у меня ничто не сломано и не разбито. Ничто. Что могли бы вылечить доктора. Последние слова прозвучали очень тихо, но Полиана расслышала их. Что-то быстро промелькнуло в ее лице, и глаза зажглись живым сочувствием. Я знаю, что вы хотите сказать. Что-то вас мучает. С папой это бывало много раз. Я думаю, так бывает с пасторами часто. На них, понимаете, возложена такая большая ответственность». Преподобный Пол Форд взглянул на нее с чуть заметным удивлением. «Твой отец был пастором?» «Да, сэр. Вы не знали?» «Я думала, все знают. Он женился на сестре тети Полли, то есть на моей маме». «Понимаю». «Но видишь ли, я здесь пастором всего несколько лет и не знаю истории всех семейств». «Да, конечно, сэр. То есть, конечно, нет», — улыбнулась Полианна. Наступила томительная пауза. Пастор, по-прежнему сидевший у подножья дерева, казалось, забыл о присутствии Полианны. Он вытащил из кармана свои бумаги, но не смотрел на них. Вместо этого он вглядывался в лист, лежавший на земле, И это даже не был красивый лист, он был бурый и сухой. Полианна, глядя на пастора, ощущала неясную жалость и сочувствие к этому человеку. «Сегодня такой хороший день!» — начала она с надежды. Последовало молчание. Потом пастор, вздрогнув, поднял глаза. «Что? Ах да! Очень хороший день!» И совсем не холодно, хотя и октябрь. — заметила Полианна с еще большей надеждой. — У мистера Пендлтона уже топит камин. Но это не для тепла, просто чтобы смотреть. — Я люблю смотреть на огонь. А вы? Ответа на этот вопрос так и не последовало, хотя Полианна терпеливо ждала, прежде чем попробовать еще раз, но уже на другую тему. — Вам нравится быть пастором? На этот раз преподобный Пол Форд мгновенно поднял на нее взгляд. «Нравится ли?» «Какой странный вопрос!» «А почему ты спрашиваешь об этом, моя дорогая?» «Просто так. Просто вы так выглядите». И я вспомнила папу. Он тоже так выглядел иногда. «Неужели?» Голос пастора звучал любезно, но глаза его снова обратились к увядшему листу. «Да. И тогда я спрашивала его, так же, как сейчас вас, рад ли он тому, что он пастор». Мужчина под деревом улыбнулся чуть печально. «Ну, и что же он отвечал?» «И он всегда говорил, что, конечно, рад, но почти всегда он также добавлял, что не остался бы пастором ни минуты, если бы не радующие тексты». «Если бы ни не... что?» Преподобный Пол Форд оторвал взгляд от листа и с удивлением остановил его на оживленном лице Полианны. Это папа их так называл, она засмеялась. Конечно, Библия их так не называет, но это все те тексты в Библии, которые начинаются словами ⁇ радуйтесь всегда в Господе, радуйтесь праведные, возрадуйтесь и восторжествуйте ⁇ и все такое, понимаете? Их так много. Однажды, когда папе было особенно тяжело, он пересчитал их. Их оказалось восемьсот. Восемьсот? Да, таких, которые велят нам радоваться и веселиться, понимаете? Вот почему он назвал их радующими. О, на лице пастора было странное выражение. Взгляд его упал на первые слова проповеди, написанные на листке. «Горе вам!» И твой папа... «Любил эти радующие тексты», — пробормотал он. «Очень», — кивнула Полианна выразительно. Он говорил, что сразу почувствовал облегчение в тот самый день, когда решил их пересчитать. Он говорил, что если Бог взял на себя труд целых восемьсот раз повелеть нам радоваться и веселиться, то он без сомнения хочет, чтобы мы делали это хоть чуть-чуть. И папе стало стыдно из-за того, что он так редко радовался. А потом эти тексты стали для него таким утешением во всех неприятностях. Когда дела шли плохо, когда дамы из благотворительного комитета ругались между собой, то есть когда они в чем-то не соглашались, поправилась она торопливо. Вот из-за этих текстов папа и придумал игру. Он начал со мной с тех костылей, но он говорил, что именно радующие тексты навели его на эту мысль. «А что за игра?» — спросил пастор чтобы во всем находить что-то такое, чему можно радоваться. И, как я уже сказала, мы начали с костылей. И в очередной раз Полианна рассказала свою историю. Теперь ее слушал человек с кротким и понимающим взглядом. А чуть позднее Полианна и пастор, рука об руку, спустились с холма. Лицо Полианны светилось радостью. Она любила поговорить, и теперь не умолкала. Казалось, было так много, много всего, о чем нужно было рассказать, об игре, об отце, о прежней жизни на Западе, и пастор хотел знать обо всем. У подножия холма их пути разошлись. Каждый пошел своей дорогой. В тот же вечер преподобный Пол Форд сидел в задумчивости в своем кабинете. Перед ним на столе лежали разрозненные листки бумаги, подготовительные записи для будущей проповеди, а зажатый в пальцах карандаш остановился над другими листами бумаги, чистыми, ожидающими нового текста. Но пастор не думал ни о том, что он написал прежде, ни о том, что он собирался написать теперь. В воображении он был далеко. В маленьком городке на западе вместе с тем другим пастором-миссионером, который был беден, болен, поглощен заботами и почти совсем одинок в мире, но который вчитывался в Библию, чтобы найти, сколько раз его Бог и Господь повелел ему радоваться и веселиться. Спустя некоторое время преподобный Полфорд очнулся от этих мыслей и поправил листы бумаги, лежавшие под рукой. «Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 14 и 23», — написал он. Потом с досадой отбросил карандаш и придвинул к себе журнал, за несколько минут до этого оставленный на столе его женой. Вяло и равнодушно пробегал он глазами абзац за абзацем, пока следующие слова не приковали его внимание. «Однажды отец...» зная, что сын его с утра отказался наколоть дров для матери, сказал ему, «Том, я уверен, ты с радостью пойдешь и наколешь дров для матери». И Том без слов пошел колоть дрова. Почему? Просто потому, что отец так явно дал понять, что ожидает от него правильного поступка. Предположим, что отец сказал бы, «Том, я слышал, что ты отказался наколоть дров для матери сегодня утром. «Мне стыдно за тебя. Пойди сейчас же и сделай это». Смею думать, что он так и не дождался бы дров от Тома. Пастор продолжал рассеянно читать и наткнулся на следующий абзац. «В чем прежде всего нуждаются мужчины и женщины, так это в поощрении. Их врожденную душевную стойкость нужно укреплять, а не ослаблять. Вместо того, чтобы непрерывно твердить человеку о его недостатках, Говорите ему о его достоинствах. Постарайтесь вытащить его из колеи дурных привычек. Поддержите его лучшее «я», его настоящее «я», которое может собраться с духом, чтобы действовать и побеждать. Пример человека прекрасного, отзывчивого, исполненного надежд может увлечь окружающих и преобразить их жизнь. Люди излучают то, чем полны их умы и сердца. Если человек настроен благожелательно, если он любезен, его соседи вскоре станут такими же. Но если он смотрит волком, вечно ворчит и осуждает других, его соседи отплатят ему тем же и при том вдвойне. Когда вы ищете в других чего-то дурного, ожидаете его, вы его и получите. Но если вы уверены, что найдете доброе, вы получите это доброе. Скажите вашему сыну Тому, что вы знаете, как приятно будет ему наколоть дров, и вы увидите, что он сделает это быстро и заинтересованно. Пастор отложил журнал и поднял голову. Минуту спустя он встал и заходил взад и вперед по узкой комнате, потом глубоко вздохнул и снова опустился на стул перед своим письменным столом. «С Божьей помощью я сделаю это!» Воскликнул он негромко. «Я скажу всем моим прихожанам, моим сыновьям и дочерям, что я знаю, они будут рады наколоть дров. Я дам им радостное сознание исполненной работы, и им будет некогда смотреть, сколько дров накололи их соседи». И он схватил листы с первоначальным текстом проповеди, разорвал их и отшвырнул от себя так, что с одной стороны от его стула лежало горевом, а с другой — учителя закона и фарисеи, а его карандаш быстро забегал по гладкой белой бумаге. Проповедь преподобного Пола Форда, произнесенная им в следующее воскресенье, стала подлинным призывом и обращением ко всему лучшему, что было в каждом мужчине, женщине, ребенке, которые слушали его. А в основу этой проповеди лег один из 800 радующих текстов Библии: «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердцем». Псалом 31, стих 11. Глава двадцать третья. Несчастный случай. Однажды по просьбе миссис Сноу Полианна зашла в приемную кабинета доктора Чилтона, чтобы узнать название какого-то лекарства, которое миссис Сноу забыла. Случилось так, что никогда прежде Полианна не была у доктора Чилтона. — Я, кажется, впервые у вас дома. — Это ваш дом, Да. — спросила она с интересом, оглядываясь вокруг. Доктор невесело улыбнулся. — Да, так и есть, — ответил он, дописывая что-то на листке бумаги. — Но это всего лишь жалкое подобие родного дома, Полианна. Это просто комната и ничего больше. Нет, это не дом. Полианна, понимающе кивнула. Глаза ее светились с сочувствием. — Я знаю, чтобы создать дом... Нужны женская рука и сердце, или присутствие ребенка, сказала она. Что? Доктор круто обернулся к ней. Это мистер Пендлтон мне сказал, опять кивнула Полианна. О женской руке и сердце или присутствие ребенка. А почему вы не найдете себе женской руке и сердце, доктор? Или может быть, вы возьмете Джимми Бина, если мистер Пендлтон не захочет? Доктор Чилтон принужденно рассмеялся. «Значит, мистер Пайнлоттон говорит, что не может быть дома без женской руки и сердца, да?» Переспросил он уклончиво. «Да, он говорит, что у него тоже нет дома. Так почему же вы не хотите, доктор Чилтон?» «Не хочу. Чего?» Доктор опять повернулся к письменному столу. «Найти женскую руку и сердце». А, я забыла!» Полиана смущенно покраснела. «Я, наверное, должна была вам об этом сказать. Это совсем не тетю Полли любил мистер Пендлиттон много лет назад, и поэтому мы... мы не переезжаем к нему. Я говорила вам, что мы переедем, но я ошиблась. Я надеюсь, вы никому не рассказали», — заключила она с тревогой. «Нет, я никому не рассказывал», — ответил доктор каким-то странным тоном. — А, тогда все в порядке, — с облегчением вздохнула Полианна. — Понимаете, я только вам об этом сказала. Мне показалось, что у мистера Пендлетона сделалось какое-то смешное лицо, когда он узнал, что я все сказала вам. — Неужели? — губы доктора дрогнули в улыбке. — Да. И, конечно, он не хотел бы, я думаю, чтобы люди узнали об этом, раз это неправда. — Но почему вы не нашли женской руки и сердце, доктор Чилтон? Последовало минутное молчание. А потом очень серьезно доктор сказал. «Их не всегда можно получить, попросив о них, моя девочка». Полианна задумчиво нахмурилась. «Но мне кажется, что вы могли бы их получить», — возразила она. В словах ее явно звучал лесный оттенок. «Спасибо». Засмеялся доктор, подняв брови. Потом добавил с прежней серьезностью. «Боюсь, некоторые из тех, что постарше тебя были бы несколько иного мнения. По крайней мере, они не оказались так любезны», — заметил он. Полианна опять нахмурилась. Потом глаза ее широко раскрылись от удивления. «Доктор Чилтон, не хотите же вы сказать...» вы? «Пытались получить чью-то руку и сердце, как мистер Пэндлтон. и не смогли, да?» Доктор несколько резко поднялся на ноги. «Ну-ну, Полианна, не будем об этом. Зачем тебе обременять себя чужими заботами? Беги-ка скорее к миссис Сноу. Я написал название лекарства и как его принимать. Ей было нужно что-нибудь еще?» Полианна отрицательно покачала головой. «Нет, сэр, спасибо». Пробормотала она, печально направляясь к двери. Выйдя в маленькую переднюю, она вдруг обернулась и воскликнула, просияв. «Во всяком случае, я рада, что это не руки и сердце моей мамы вы хотели и не смогли получить. До свидания, доктор!»